Глава 18. Дарья. Марат уходит, оставив меня в кабинете с его коллегами. Они смотрят на меня, как на диковинную зверушку. Я осматриваюсь, пытаясь слиться с обстановкой, но ощущаю взгляды на себе. Каждый взгляд, как невидимый прожектор, высвечивает мои страхи и тайны. Прохожусь по кабинету. На одном из столов разбросаны документы, схемы, распечатки звонков. Мои глаза застывают на нескольких фамилиях. Сердце пропускает удар. Моя сестра. Ее подруги. Я наклоняюсь ближе, словно пытаюсь убедиться, что это не галлюцинация. Что они здесь делают? Я ощущаю, как внутри поднимается паника. Неужели их всех втянули в этот кошмар сильнее, чем я думала? Где эти девушки? Киваю на записи. Один из Запиров, Кажется, Демид поднимает взгляд его глаза холодны как лед а тебе зачем я на мгновение теряюсь слова застревают в горле просто я заметила фамилию она мне знакома у нас пока мало информации все детали расследования не для любопытных глаз ник убери на столе второй опер отвлекается от монитора изгребает в кучу все что лежит на столе сжимая зубы так что болят скулы. Опять стена. Опять ничего. Я не могу прорваться. Внутри растет отчаяние и злость, словно медленно закипающая лава. Почему они не могут сказать хоть что-то? Я заслуживаю знать правду. Амарат? Он давно у вас работает? Третий, судя по всему, Егор, криво усмехается. Его усмешка обжигает, как кипяток. А тебе зачем про него знать? — хмыкает Демид. — Ты, пока подозреваемая, номер один. Лучше тебе думать о своей безопасности. Слова неприятно царапают внутри. Они не видят во мне человека. Только очередной кусок улик. Я ощущаю, как меня медленно загоняют в угол. И это ощущение съедает изнутри. Я просто спросила. Бормочу себе под нос и отхожу к окну. Зима в этом году выдалась морозная, но красивая. Обхватив плечи руками, погружаюсь в болезненные мысли. «Где моя сестра? Ну что с ней могло случиться? Люди не пропадают же просто так!» Дверь открывается. Возвращается Марат. Напряжение оседает, как после грозы, но только внешне. Внутри все еще штормит. «Ну что? Как она?» Слышу его голос за спиной. «Стоит пока!» Усмехается кто-то из оперов. Отлично. А я побеседовал с заявителем. Делится Марат. Ничего особенного. Но мутный он какой-то. На видео посмотрите. Слушай, а про сестру есть что-нибудь? Разворачиваюсь я. Спрашиваю прямо. Я стараюсь, чтобы голос не дрожал. Марат смотрит на меня. В его глазах появляется что-то человеческое. Но я не могу это разгадать. Внутри тлеет надежда. Но я боюсь, что она снова раздавит ее одной фразой. Пока ничего, но мы в процессе. Работают все каналы. Опять туман. Слова, которые ничего не значат. Я отвожу взгляд, чтобы он не заметил, как на глаза наворачиваются слезы. Телефон, который я тебе вчера оставлял, где? Я достаю его из кармана и протягиваю. Марат забирает его, а свой бросает в ящик стола. Жест резкий. Бутон он хочет поставить точку. Думает, что по телефону его тоже могут вычислить. «Я уеду ненадолго», — твердо говорит Марат и сжимает в руке допотопный гаджет. «Связь по резерву. Прикройте меня». Демид качает головой с видом человека, который не готов выслушивать очередную авантюру. «Мажор, ты двинулся? Тюленев и так на взводе». «Придумайте что-нибудь», — отмахивается Марат и натягивает пальто. «Да что мы придумаем?» «Дэм, это важно!» Тот вздыхает, раздраженно всплескивая руками. Их немой диалог длится всего несколько секунд. «Ладно, понял», — сдается Демид. «Если появится что-то интересное, я сообщу». «Спасибо. Пошли!» Капитан кивает мне на дверь. Надевая капюшон и снова иду за Маратом по коридору. Он движется быстро и уверенно как человек, который знает каждый поворот этой бетонной сети. Я стараюсь не отставать, но мысли мешают сосредоточиться. Если они все так скрытны, могу ли я вообще им доверять? Амарату? Внезапно кто-то врезается в меня плечом. Я невольно вскрикиваю и отшатываюсь. Капюшон слетает с головы. Мы на мгновение встречаемся с незнакомцем взглядами. «Коль, но ну аккуратнее!» Рычит на него Марат. «Да, сорян!» Тот расплывается в ехидной усмешке, а сам, прищурившись, смотрит на меня. Его глаза изучающие и настороженные. Мне кажется, я его уже видела. Где именно, не могу вспомнить. В груди начинает тревожно сжиматься, будто он может быть частью всего этого хаоса. Но я не уверена. Уже сама запуталась. «Куда ты ее?» хмыкает Коля. «В ЗАГС? Куда же еще?» Язвительно бросает Марат и берет меня под руку. «Смешно». «Проходи, а». Этот Коля уходит. Мы идем дальше, но я все еще ощущаю на себе его неприятный взгляд. Он будто застрял в моей коже. Я не могу стряхнуть это ощущение, как бы ни старалась. «Кто это был?» — спрашиваю тихо. «Да никто». Отмахивается Марат. Из архива, тоже получается полицейский. Лицо показалось знакомым, но я не уверена. Все же оборачиваюсь, но коридор уже пуст. Очередной бывший едко подкалывает Марат. Я сжимаю кулаки. Вроде и шутка, а внутри закипает от его сарказма. Ты неисправим! Фыркую раздраженно, и первый выхожу из здания. Это точно. Марат. Цепляет меня за локоть и помогает без приключений добраться до машины. Сажусь на пассажирское кресло и пристегиваю ремень. Марат опускается за руль, тихо матерясь, насколько все в этой машине неудобно и не по-человечески, и заводит двигатель. «Куда мы едем?» Все же решаюсь уточнить я. «В очередное безопасное место!» Криво усмехается он. «Когда-то же должно повезти!» В его голосе скользит усталость, но за ней я слышу еще что-то. Возможно, то же самое, что чувствую сейчас я, что мы оба застряли в лабиринте, из которого не видно выхода. Очень оптимистично.